Мари так заслушалась, что не заметила, как щелкунчик соскользнул с ее колен и очутился возле шкафа с игрушками. Мари наклонилась, чтобы поднять его, как вдруг во всех углах комнаты, за печью, за стульями, за шкафами, началось тихое-тихое шушуканье, перешептывание и шуршанье. Большие часы на стене зашипели, захрипели громче, громче. И Мария явственно расслышала, тик и так, тик -и так, не громко так. Слышит все король мышиный Ну пробей, пробей звонок Королю подходит срок Тут отовсюду послышалось странное хихиканье и писк, и за стеной пошла беготня и топот, будто тысячи крошных лапок и тысячи крошных огоньков глянули сквозь щели в полу. И Мария увидела, что отовсюду выглядывают и выбираются из-под пола мыши, несметные полчища мышей. Прижавшись к стене, стояла она. Боясь шелохнуться, когда к самым ногам ее посыпались песок и осколки кирпича. И из-под пола с противным шипением и писком вылезли семь мышиных голов в семи ярко сверкающих коронах. Не бойтесь, не бойтесь, Мари! Кто это? Кто говорит со мной? Это я, Мари, ваш покорный и преданный слуга. Щелкунчик! То есть, простите, господин Дроссель, -мейер. Мари, милый Мари, раздопудьте мне саблю! Саблю! Это единственное, что мне сейчас нужно! Саблю, скорее, саблю! Умоляю вас. Вот. Вот сабля, серебряная сабля. Я возьму ее у этого гусарского полковника. Берите. О, благодарю вас. Смотри, благодарю. Вы спасли меня. Ничего теперь не бойтесь. Эй, вы, мои верные друзья, солдаты гусары, барабанщики, паланцы, музыканты. Настал час сражения. Постоим друг за друга в тяжком бою. Уничтожим мышиное войско. Барабанщик, бей общее наступление. Трубите, трубачи. Вперед за мной. Вперед! Гучка сняла с ноги башмачок и за всей силы швырнула его в самую гущу мышей, прямо в их короля. Что было дальше, она не видела. Она почти потеряла сознание от пережитого волнения. Мари пришла в себя от наступившей вдруг тишины. Но ей страшно было открыть глаза. Что-то она увидит. И вдруг... Дорогая, милая Мари, откройте глаза. Добрые радостные вести. Господин Дроссельмейр, вы живы? Живы, мари моя храбрая и прекрасная подруга, Мышиный король повержен. Вы вдохнули в меня рыцарскую отвагу. Вы придали мощь моей руки Вы, вы помогли мне победить моего врага. Вы спасли мне жизнь, Марий. Доставьте же мне счастье, Марий. Пойдемте со мной в мою королевскую столицу, в мой кукольный город. Я покажу вам свои владения. Не откажите мне. Я пойду с вами, господин Дроссельмейр, но только недалеко и ненадолго. Мне нужно быстрее вернуться домой. Я поведу вас самой короткой дорогой. Дайте мне вашу руку. И на минуту, Закройте глаза. Дивный луг Он весь искрится Словно выложен драгоценными камнями Мы на Леденцовом лугу, Марий Это мое королевство В нем очень много сладостей Они сделаны из чистого сахара. Хотите посмотреть, как они танцуют? О, да, конечно. Это мои шоколадные арабчата. Они помогут нам переправиться через розовый озер на ту сторону, в мою столицу. Мои арабчата – очень веселый народ, Мария. Им непременно нужно танцевать по дороге. Такой уж у них нравок. Это розовое озеро. Смотрите. Не правда ли оно красиво? Никогда ничего я не видела прекрасней. Действительно было прекрасно, то, что увидела Марин. Все вокруг было озарено нежным, мерцающим сиянием. Это был отблеск алых вод с мелодичным звуком плескавшихся и журчавших ног Марин. Воздух был напоен, ароматом роз. По озеру плавали белые лебеди и пели чудесные песни. щелкунчик вошли в раковину запряженные двумя дельфинами. Чудесно было плыть в этой раковине, омываемой розовыми волнами. писать тебе, дружок, красоту и великолепие города, в который щелкунчик привез Марину. Весь город раскинулся на усеянные цветами поляки. По стенам замка были рассыпаны букеты фиалок, марциссов, тюльпанов, роз. Нет, это было просто необыкновенно. У Марии от восторга замирало сердце. Челкунчик вышел на берег и сказал Здравствуйте, мои верные подданные! Мой народ! Вот моя спасительница Мадемуазель Бари Штальбаум! Не брось она в нужную минуту башмачок! Не добудь она мне саблю! Меня загрыз бы король мышей! Мой давний и злейший враг. Мари — наша гостья. Пусть же самые лучшие музыканты Играют для неё самую прекрасную музыку. Пусть самые лучшие танцоры Исполняют для нее свои самые лучшие танцы. Садитесь сюда, Мари. На этот цветочный трон, А я сяду У ваших ног. Вы вернетесь домой И мы расстанемся Но я никогда не забуду вас Никогда Я знаю, Мари Я уродлив До конца дней моих Осужден я оставаться таким Потому что никогда Ни одна девушка Не сможет полюбить меня Но мое сердце Умеет любить, быть верным и благодарным. бы вас, как принцесса перлипад, за то, что вы из-за меня потеряли свою красоту. Мари произнесла эти слова, и сразу же глаза ей заволокла какая-то серебряная пелена, словно поднялись легкие клубы тумана. Где-то что-то шелестело, журчало и пело, звуки растворялись вдали. Вздымающиеся волны несли Мари все выше и выше, выше и выше. И вдруг, вдруг Мари как будто бы упала с неимоверной высоты, И тут же открыла глаза. Она увидела, что лежит на полу под елкой среди разбросанных игрушек. А за окном уже яркое утро. Рядом с ней стоит крестный дроссельмейр и, улыбаясь, покачивает головой. Ай-яй-яй-яй! Ну, можно ли падать со стула, такая большая девочка? Ты, верно, вчера вечером заигралась и так и заснула здесь под елкой? Ну, будь умницей, вставай. Ко мне приехал мой племянник. Я хочу вас познакомить. Племянник? Молодой господин Дроссель, мэр? Глупости, глупости, все вздор. Племянник, как племянник, самый обыкновенный. Вот он. Познакомьтесь. Не правда ли очень ловкий и пригожий молодой человек, а? Обрати внимание, Мари, какая у него великолепная сабля. Из чистого серебра, а? но ступайте, ступайте, поговорите вдвоем. Мне нужно заняться часами, что-то они опять хрипеть стали. А мне бы хотелось заставить их сегодня поиграть для вас. Ведь я-то знаю, что в моих старинных часах спрятана прекрасная музыка. И сейчас самое время ей выйти на волю. О, Марина, вы помните? На этом самом месте прошлой ночью вы спасли мне жизнь. И вы сказали, что не отвергли бы меня, если бы из-за вас я стал уродом. Вы помните, Мадонна? И как только вы сказали это, я тотчас же перестал быть жалким щелкунчиком и снова обрел свою прежнюю наружность. Мари, прошу вас, разделите со мной трон и корону. Будем вместе царствовать в моем королевстве Ведь оно вам так понравилось. Милый господин Дроссельмейл, вы такой добрый, такой отважный, такой красивый. Могу ли я отказать вам? Борис стала невестой молодого Дроссельмейера. Рассказывает, что через год он увез ее в золотой карете, запряженной белыми лошадьми, что на свадьбе у них плясали 22 тысячи нарядных кукол. Мари, как говорят, еще и поныне королева в стране, если только у тебя есть глаза, ты всюду увидишь сверкающие цукатные рощи, прозрачные марципановые замки, словом всякие чудеса и диковинки. Так-то, дружок. но вот тебе и вся сказка про щелкунчика и мышиного короля. Сказка... Не знаю прав не знаю дружок сдается мне все это произошло на самом деле.